Это был долгожданный луч света, рассеявший их мрачные мысли. Волтасар оживился вместе со всеми. «Ешьте, пейте и веселитесь, гости мои!» Взывал он к вельможам, и те усердно пили, ели и веселились. Ели самые изысканные кушанья, пили самые тонкие вина и шумно предавались разврату с опьяневшими наложницами. Пророк Даниил сто и лицезрел эту богомерзкую оргию. Один на бусардар оставался трезв. Опасения за судьбу городских укреплений и своей избранницы не покидали его. Под страхом смерти он велел теперь ежечасно докладывать ему, все ли спокойно на подступок к городу. Дозорные по-прежнему не замечали ничего, что внушало бы тревогу. Ничтожный отряд персов продолжал, как и в другие дни, рыть канавы, над чем в Вавилоне не от души потешались. Итак, за стенами не происходило ничего угрожающего. Вельможи и народ могли спокойно предаваться удовольствиям. И всё же на бусердаре всё сильнее охватывала необъяснимая тревога. Он не знал, за что тревожится больше, за судьбу Вавилона, Или за свою любовь? Он послал в Барсипу гонца. Узнать, не случилось ли во дворце, о какой беды. Он и сам полетел бы в Барсипу, Чтоб прижать к груди тух, Которая стала для него солнцем и звездами, Теплом и светом жизни, Драгоценнейшим и прекраснейшим даром, Каким он владел. Но на Бусардар и не думал, И не смел оставить Ападану Ибо отложив ненадолго уединился, чтобы написать возлюбленной пылкое посланье. С этой весточкой и поскакал в Барсип угонец на резвом килькийском жеребце. И как раз в тот момент, когда он мчался по мосту, персы подняли плотины, отделившие воды Евфрата от каналов. Мощные потоки воды хлынули в бреши, наполняя новые русла. Вода в Евфрате стала спадать. Ир вместе с Гобрием и другими военачальниками стоял на берегу, глядя на дело своих рук, на то, как каналы поглощают воду, и Ефрат мелеет, устремляясь в свое русло. Когда кое-где обнажилось дно, персидский царь послал в город отряд лазутчиков. К величайшему изумлению те обнаружили, что кованые ворота которые замыкались, бегавшие к Евфрату улицы никем не охраняются и не заперты. Это красноречиво свидетельствовало о том, что за мыселки растелся неразгаданным, и что на Бусардар не ожидает нападения с этой стороны. Войны беспрепятственно проникли в центр вечного города, и смешавшись с толпой ликующих вавилонян, сами принялись отплясывать и веселиться вместе с ними. Не возбудив ничьего подозрения, они выполнили возложенное на них задание и, окрыленные успехом, возвратились обратно. Более удачного стечения обстоятельств нельзя было и придумать. Следовало воспользоваться темнотой и войти в Вавилон до рассвета. Гобри немедля повел свое войско по осушенному руслу реки. Помощником у него был Сан-Урии который хорошо знал эти места. Главной задачей отряда было пробиться к Муджалибе, где находился царь и вся знать. В Велионе не видели движущиеся по улицам вооружённые отряды, но в темноте приняли их за воинов набусардара. Сопротивление персы встретили только у стен и врот Муджалиба. Несколько сот персидских наемников, предводительствуемые Гобрем и Сан-Ури, с боем ворвались во дворы Муджалибы и повернули прямо к першестяной зале. Валтасар, корча рожей, глумился над пророком Даниилом, едва держась в кресле. Он наклонял к нему перекошенное пьяное лицо и бормотал «Золотую нагрудную цепь! Хотел ему пожаловать, да одежды из пурпура Третьим мужем в державе налечь. И нарек бы, если б мордук не вразумил меня, Не внушил, что предо мною злонамеренный мошенник Завтра же распять его на кресте. Пускай поучает вранье, что станет клевать его тело, Пускай там поучает, что трава сохнет, Лепестки облетают пусты. Царь заставлял себя гоготать, но силы покидали его. Голова Волтасара свесилась на грудь, руки опустились. Одно из них он судорожно сжимал чашу о двух ручках. Наконец царь притих. Абусардар настраженно поднял глаза и прислушался. — Что за шум на галереи? — Что там такое? — спросил он, обеспокоенный, и вскочил с кресла. В тот же миг чья-то рука раздвинула,